глава 16 живность вопреки ожиданиям ильи закрывавшие проход глыбы не посыпались сразу стена оказалась толстой и сложенной на совесть по крепости она наверное мало в чем уступала скальному монолиту Массивные камни один за другим раскалывались под натиском бура и выпадали из кладки, но за ними крылся новый слой. Метрострой водил буром вверх-вниз и из стороны в сторону, расширяя пролом. Гусеницы трамбовали каменное крошево, машина вгрызалась в стену, но стена никак не желала рушиться. Илья снова заволновался. зачем кому то понадобилось с таким маниакальным упорством закладывать подземный ход или может быть кладки вообще не существует а перед ними причудливое расслоение обточенных водой минералов которые лишь создают иллюзию изумованного прохода и на самом деле комбайн пытается прорубиться через цельную породу но нет никакой иллюзии никакой ошибки упорно державшаяся стена наконец сдалась вся сразу Бур выворотил изрядный кусок кладки и ушел в пустоту, а секунду спустя комбайн обвалил оставшуюся преграду. стена рухнула исчезло совсем более того, исчезло все вокруг, пробивашеся сквозь пыльное облако луч фары прожектора судорожно мазнул по стенам и не смог ни за что зацепиться. В пустоте, в которую они въехали не было ни сводов, ни стен, ни пола. былоо только необъятное пространство размеры которого не поддавались воображению. Осыпающийся грунт увлек комбайн куда-то вперед и вниз, или я вдруг в ужасе понял, они проваливаются в ничто, в никуда. что за хрень метрострой врубил на полную мощность задний ход, вовремя успел едва едва ширрокие цепкие гусеницы с грехом пополам, но все же втянули их обратно в пролом. Метрострой выключил двигатель, вытер ис парину со лба, выдохнул, выматерился длинно и витиевато. сзади к зияющей бреи осторожно подтягивались разведчики никто больше не разговаривал не кричал и не радовался никто вообще не шумел в наступившей тишине был слышен только шорох скатывающихся вниз камней и илья прислушался плеск точно плеск воды в которую эти самые камни падали Метрострой опустил подвижную фару-прожектор так низко, как это было возможно. И действительно, луч света отразился от водной глади. Черный, как деготь. Неподвижный, невозмутимый, никогда не тревожимый ветром. До освещенного пятна едва доходили круги от упавших камней. В темноте водное пространство казалось бескрайним. Что это? Подземное озеро? Или, быть может, целое море? На такой глубине под землей могло быть что угодно. Все, кроме выхода на поверхность. Проложить путь за город теперь точно не получится, по крайней мере в этом направлении. Ладно, нечего аккумулятор сажать. Помрачневший метрострой погасил свет. Пойду гляну, что там. Он выбрался из машины. Илья последовал его примеру. Без света мощной фары прожекторов в пещере и, особенно за ее пределами, сразу стало жутко. Фонари разведчиков светили неярко и скудно, и окружающая темнота в их слабых лучах казалась еще более густой и зловещей. метрострой тоже включил фонарик и приблизился к пролому илья остался возле машины присев на стальной лист прикрывавший гусеницу он уже видел достаточно чтобы понять ловить там нечего на туннеле проходческом комбайне через подземный водоем не переплывешь к пролому приблизились еще несколько человек разведчики что то обсуждали но говорили тихо опасливо озираясь вокруг Словно боялись, будто от громкого звука вся пещера может уйти под воду. Метрострой встал у самого обрыва. Скатил ногой камень. Внизу раздался стук и отчетливый всплеск. Метростроя что-то заинтересовало. Вот он посветил фонариком куда-то в воду, пытаясь там что-то рассмотреть. Вот, кажется, что-то заметил. Нагнулся. И вдруг вскрикнул, отскакивая от края обрыва. И... и уже не успевая отскочить. В качнувшемся из стороны в сторону свете метростроевского фонарика Илья успел заметить, как что-то широкое, плоское, словно расплющенная рука и блестящее от влаги метнулось над обрывом. Обвило ногу метростроя. Что это было? Щупальце? Лапа? Хвост? Липкий язык капкан, как у жабоголовых? Или тело огромного червя? Или змеи? Этого Илья разглядеть уже не смог. Все произошло за доли секунды. Метрострой дернулся, пытаясь вырваться. Еще раз коротко и отчаянно вскрикнул. Но живое ласса, захлестнувшая его ногу, уже тащила добычу вниз. Светящийся фонарик, кувыркаясь, полетел в воду. Над краем обрыва мелькнула седая голова. Еще один всплеск. И все. и словно не стоял человек над обрывом смерть метростроя словно пробудила какие то скрытые силы. водная гладь внизу взбурлила тьма ожила и тишины больше не стала пещеру наполнили всплески шум водяных струй и капель стекающих с неведомых существ. что выползали из глубин и карабкались наверх, незнакомые, шипящие, подссокващие и чмокающие звуки. А вместе с этими звуками поднималось призрачное мертвенное свечение. Что-то слабо фосфорицировало в темноте, извивалось, двигалось, приближалась, но что именно разобрать было невозможно. И я видел лишь отдельные светящиеся точки: пятна и полосы. Потом в фонари разведчиков выцепили блеск влажной лишной пигментации кожий и белесы и панцирные пластины. Живность промелькнула в голове так вот о чем говорил пленный байбак Илья нутром чуял это не менее опасно, чем твари господствующие на поверхности. Не прошло и нескольких секунд, а обрыв и пролом над ними шевелились как живые. Словно многопалая рука великана тянулась через брешь в пещеру с людьми. Словно неведомый бур с извивающимися резаками сверлили темноту с той стороны. Из кромешного мрака на них наползали обитатели подземных вод. Неведомые существа надвигались сплошной волной, лезли по полу, стенам и потолку, переваливались друг через друга. Кто эти водяные чудовища? жертвы минувшей войны порожденные укорнымии мутациями твари мутировавшие задолго до ее начала из за десятилетиями просачиващихся вниз отходов из канализационных стоков или просто неизвестные науки древняя фауна подземных реликтовых озер и морей илья этого не знал да и какая разница кем были эти твари достаточно того что они являлись угрозой материализовашейся прямо из тьмы угрозой смертельные и похоже уже неотвратимой Ли фонарей метались по стенам и сводом перепуганные лишившиеся командира и разум разведчики что-то кричали матерились и просто выли от ужаса люди роняя фонарики хватались за оружие и подбирая фонари теряли оружие Кто-то, сломя голову, бросился из пещеры. Кто-то открыл огонь. Несколько пуль звякнуло по стальной обшивке туннеля проходческого комбайна. Под сводами и у стен взвизгнули рикошеты. Брызнуло осколками и рассыпалась колонна ближайшего сталагната. Откололось и с грохотом рухнула вниз пара сталактитов. В ярких, в сполохах выстрелов по стенам прыгали жуткие тени существ, которые, казалось, способны существовать только в воспаленм воображении сумасшедшего. Однако они находились здесь и сейчас. впередди, Не, уже вокруг, близко, совсем рядом. Стреьба усилилась, но она не могла остановить выровавшихся из заточения тварей. В огненных вспышках и в нервном свете фонарей глаз выхватывал отдельные сегменты извивающихся тел, щупалец, бесцветных хитиновых панцирей. Одна полностью разглядеть хотя бы одну тварь по-прежнему не удавалось. И наверное, это к лучшему, по крайней мере, или я не был уверен в том, что ему хочется знать, какие порождения мрака их сейчас атакуют. Декие крики ужаса сменились воплями боли. ворвавшиеся в пещеру тварей уже начали пожирать людей. Люди разбегались. никто больше не пытался обороняться. Первым побуждением ильи тоже было бежать вместе со всеми или самому по себе, спрыгнуть с комбайна и драпать прочь со всех ног. К куда угодно, лишь бы поскорее убраться отсюда из этого кошмара. Усилием воли Илья все же сдержал себя, не превратился в испуганного зверька, остался человеком. Доеко ли он убежит по незнакомым подземельем без фонаря и без оружия, А между тем и им тоже заинтересовалось какое-то чудовище. К комбайну рывком приблизился мертвенный свет живого светильника, что-то шевельнулось под гусеницей машины. И тело само выбрало верное решение. Илья бросился в кабину. Пожалуй, только там сейчас было единственное, более-менее надежное укрытие. Он ввалился внутрь, захлопнул за собой дверь. а в следующий миг в стальную створку впечаталась, бросившаяся следом тварь. Тпой влажный удар снаружи. И еще один и еще. И опять. Тварь оказалась упрямой. Размазывая пятна-густой слизи по удару прочному стеклу, она колотилась в дверь минуту-д другую. От ударов массивного тела, которого Илья даже не видел, сотрясалась вся кабина. Когда тварь наконец оставила комбайн в покое, никто уже не кричал и не стрелял. Фосфорицирующее свечение блекло. Живность расползалась по пещере и словно тушила свои светильники. Те теперьь отовсюду доносились смаччные чавканье, сосущие звуки и жуткие хрипы. Обитатели поддземелья пожирали добычу и кажется, своих сородичей под ранков подстреленных людьми тоже. Некоторое время свет обраненных разведчиками фонариков выхватывалось темноты фрагменты отвратительных тел. тууловща были крупные, бесцветные, склизкие. По высвеченным частям трудно было даже предположить, каким существам они могут принадлежать. Ясно было одно – свет не отпугивает, а привлекает тварей. Впрочем, их пляска на свету продолжалась недолго. Фонарики с хрустом раскалывались в челюстях монстров, под их брюхами и лапами и гасли один за другим, пока не потухли все. После увиденного Илья поостерегся включать фару-прожектор. даже его подземному танку не выдержать массированной атаки всей подземной живности. Посидев в кабине с метростроем и понаблюдав за его работой, лья убедился, что управлять тоннели проходческим комбайнам не так уж и сложно. Но далеко ли он сможет уехать в кромешном мраке, выберется ли из пещеры и куда отправиться потом? Од одному в запутанных лабиринтах под метро и со светомто сложно найти дорогу. все равно пришлось бы вылезать из машины чтобы рассмотреть оставленные на стенах угольные метки, а покидать машину когда снаружи творится такое это чистой воды самоубийства. илья смотрел потухшими глазами в узкие черные окна ситуация была паршивей некуда страх одиночества безысходность и отчаяние переполняли душу. Вокруг непроглядная тьма, во тьме – копошащаяся смерть, в голове – мрачные мысли, и полная абсолютная безнадега, и отсутствие смысла в дальнейшем трепыхании. Раньше смысл жизни для него заключался в Воленьке и Сергейке, но они погибли. Тогда смыслом существования стало отшельничество и месть мутантам. Однако оказалось, что одному в этом мире не выжить – и всех мутантов не истребить позже желание жить подкрепляло надежда на подземелье синих на побег исход из метро на спасение тех кто еще остался а что сейчас сейчас только пустота и ничего больше никакой надежды вообще Люди, последние люди этого города и, возможно, всего мира, укрывшиеся под землей сообщества, метра жителей, беспомощной частицей которых стал теперь и сам илья, обречены идти им и ему больше некуда, спасаться негде, надеяться не на что. Люди оказались зажатыми меж двух огней, сзади и наверху муранча, и зараженный, непригодной для жизни человека город. впереди и внизу омерзительные жуткие подземные создания и непреодолимая водная преграда муранча пробивается сквозь завал в метро а может быть уже пробилась живность расползается по поддземельям клещи сжимаются и скоро раздавят все